Но в городах, под деревням ещё мазурка сохранила первоначальные грасы, припрыжки, каблуки, усы и всё те же, их не изменила лихая мода наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвёл Татьяну с Ольгой. Проворно Онегин с Ольгой пошёл, ведёт её скользя небрежно,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 Пара, две пули, больше ничего Вдруг разрешат судьбу его. Глава шестая Там, где дни облачные и краткие, Родится племя, которому умирать не больно, Петрарка с итальянского.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 Всем нужен покойный сон. Алягин мой один уехал спать домой. Всё успокоилось. В гостиной храпит тяжёлый Пустяков с своей тяжёлой половиной. Гвоздин Буянов, Петушков и Флянов не совсем здоровы. На стульях улеглись в столовой, а на полу мы сияет Рике в фуфайке в старом колпаке девицы в комнатах Татьяны и Ольги.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 Лицо нас новое завёт. В пяти верстах от Красногорья деревни Ленского живёт и здравствует ещё доныне философической пустыне Зарецкой. Я, когда буян, картёжный шайти, атаман, глава опов, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства, холостой, надёжный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так и исправляется наш век. Бывал льстивый голос света в нём злую храбрость выхвалил. Он, правда, в тус из пистолетов в пяти сожжениях попадал. И то сказать, что и в сраженьи, раз в настоящем упоеньи он отличился, смело в грязь с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен, дорогой залог.